Глава восьмая Разумеется, мы всячески бились отучить наших житков от падежа, и труды эти составляют весьма характерную историю. Самый первый одобрительный прием в строю тогдашнего времени был хороший материальный окрик и два-три легких угощения шато-скуловоротом. Это подносилось не в счет абонемента. А потом следовало поднятие казенных хвостиков мундира за фронтом и, наконец, настоящие розги в обширной пропорции. Все это и было испробовано как следует, но не помогло. Опять Чуть скомандует «Поли!» Все три жидовины с ног валятся. Велел я их очень сильно взбрызнуть. И так сильно сбрызнули, что они перестали шить, сидя, а начали шить лёжа на животах, но всё-таки при каждом выстреле падают. Думаю, давай я их попробую каким нибудь трогательными резонами обрезанить. Призвал всех троих и обращаю к ним своё командирское слово. Что это, говорю, вы такое выдумали, падать? Сохрани, Бог, ваше благородие отвечает Феги, мы ничего не выдумываем, а это наша природа, которая нам не позволяет полить из ружья, которая сама стреляет. Это что за вздор? Точно так отвечает. Потому Бог создал жидание к тому, чтоб полить из ружья, ежели которые стреляет. А мы должны торговать и всякие мастерства делать. Мы ружьем, которое стреляет, все махать можем а стрелять, если которая стреляет, мы этого не можем. «Так, — Так-так, которая стреляет. — Ружье всякое стреляет, оно для того и сделано. — Точно так, — отвечает он. — Ружье, которое стреляет, оно для того и сделано. Ну, — стреляйте. Послал стрелять, и они опять попадали.